Вдруг вспомнила Тереса. Вон там виднеется какие-то деревья. Так ведь деревья направо, возразила Люцина. Но для того, чтобы туда ехать, сначала надо свернуть влево. Не знаю, разрешается ли у вас ездить по паркам. Но в другую сторону мы уже пробовали. Я въехала в какую-то аллею. В одну сторону, которая тянулся ряд деревьев, а по другую забор. На заборе висела табличка с надписью